он обстоятельно доложил об обстановке, сложившейся под Сталинградом, особо отметил возрастающую угрозу со стороны советских войск северному флангу шестой армии. Но Гитлер не пожелал считаться с этими опасениями. Он неизменно повторял свою стереотипную фразу, что «Красная армия уже разбита, а сопротивление в Сталинграде имеет лишь местное значение». Верно, фюрер заявил, что будут приняты меры для прикрытия северного фланга. Но помощь оказалась ничтожно малой. Всего лишь один сорок й танковый корпус, части которого уже были сильно потрепаны. «Это называется укреплять армию», — возмущался Паулюс, показывая своему адъютанту приказ по группе армии. Словом, это было время первых робких сомнений Паулюса, в верности гитлеровской военной стратегии. Однако, несмотря на эти проблески здравого смысла, до критического, политического осмысления характера войны ему еще было далеко. Нам, пишет о том времени Адам, не приходило в голову, что начатая гитлеровской Германией Вторая мировая война в целом была преступлением не только по отношению к народам, на которые мы напали, но и по отношению к немецкой нации. Мы не понимали, что более глубокая причина нашего поражения на Волге заключалась не в отдельных стратегических или тактических ошибках немецкого командования, а в превосходстве советского государственного и общественного строя, острым мечом которого была советская армия. И все же, несмотря на возникавшие сомнения, Паулюс Все еще оставался примером образцового повиновения фюреру. В сентябре 1942 года во время посещения Ставки он выразил уверенность в скором осуществлении военных планов Гитлера, подчеркнул, что безоговорочно верит в успех. Фюрер остался доволен им. Этого способного генерала он считал своим искренним единомышленником. Именно поэтому Гитлер предложил назначить Паулюса начальником оперативного руководства ОКВ, сместив с этой должности временно впавшего в немилость Йодля. Кейтель, тайно завидовавший успехом Паулюса, выдвигал на этот пост кандидатуру Манштейна. Фюрер настаивал на своем, но вскоре, как это часто бывало с Гитлером, он передумал. «Верно, совсем по иной причине». «Нельзя забирать Паулюса из-под Сталинграда», — сказал он Кейтелю. Взятие советского города на Волге Гитлер придавал первостепенное значение. Сталинград, заявил он 30 сентября, — «важнейший стратегический пункт, носящий имя Сталина, вот-вот падет, и никто не в состоянии столкнуть нас с этого места». А Паулюс? был верен себе. Он всячески выказывал свое усердие. «Битва за Сталинград идет очень ожесточенно», писал он адъютанту Гитлера генералу Шмунту. «Дела идут очень медленно, но все же каждый день мы двигаемся немного вперед. Для нас это вопрос людей и времени. Но мы с русскими справимся». Не были ли эти заявления выражением верно верноподданических чувств фашистского службиста. Ведь в глубине души Паулюс уже сомневался в том, что план взятия Сталинграда может быть осуществлен. Он понимал, что к моменту выхода шестой армии к Сталинграду иссякли последние резервы вермахта в этом районе, и пополнить армию новыми силами было неоткуда и нечем. Но дело тут не в желании угодить фюреру, Земляк и друг Паулюса Вильгельм Адам, как никто другой знавший характер своего командира, свидетельствует. Паулюс, будучи образованным офицером генерального штаба, трезво оценивал обстановку. Он прекрасно сознавал, что армии угрожает смертельная опасность, но мысль о том, чтобы нарушить полученный приказ, противоречила его военному воспитанию. С самого начала характерной чертой Паулюса был глубокий конфликт между ответственностью перед солдатами и военной дисциплиной.